Глава третья. Полковая разведка. Госпиталь в Рязани оказался в бывшем здании школы. Палаты, бывшие классы, на двадцать коек. Но зато тишина, покой, матрацы на кроватях, простыни. Неведаль для войны, прямо роскошь. И кормежка приличная. Сергей быстро шел на поправку. Организм был молодой, сильный, жажда жизни огромная. На пятый день, когда перестала кружиться голова, он начал вставать с постели и подходить к окнам. На улице лето в разгаре, деревья зеленые, девушки и женщины мимо ходят по тротуару. Солдаты и офицеры собирались в коридоре послушать сводки Совинформбюро. Положение на фронтах было тяжелым. Немцы рвались к Волге, на Кавказ. Раненые – люди с боевым опытом и чувствовали все, что не договаривал диктор. Если Левитан читал «У города идут упорные бои оборонительного значения», значит, жди перемен и, как правило, сдачи города. Кто-то стремился попасть в госпиталь даже при пустяковом ранении, отлежаться, а потом и вовсе попасть в тыловые части, ездовым, в военную почту, в ремонтно-восстановительные бригады. Но таких было меньшинство. Другие рвались на фронт, даже не долечившись, «Враг наступает, и его надо остановить». Не за коммунистические идеи дрались, хотя фанатики и такие были, но за свой отчий дом, за семьи, за родину. Потом у Сергея стал восстанавливаться слух. На правое ухо он вернулся к концу дня, когда прозвучал роковой взрыв, а вот левое ухо долго не слышало. Звуки возвращались постепенно. Сначала левое ухо стало слышать звуки громкие, Да и то, как через вату. Но лечение и покой давали свои результаты. И уже через две недели Сергей стал различать речь. Однако шепота еще не слышал. «Через десять дней слух восстановится», — сказал лор-врач. «Барабанная перепонка не полностью повреждена была. Вам еще повезло. Бара-травма — дело серьезное. После нее, как правило, глухота бывает». Сергея передернуло. «Быть глухим плохо». Но еще страшнее быть слепым. Был у них в палате такой боец, которому осколками мины глаза выбило. Уж лучше руку потерять или ногу. Однажды Сергею приснился страшный сон. Сначала он увидел себя на погибшем паровозе на месте машиниста. Рельсы и шпалы под колеса летят. Встречный ветер в лицо. Аж дух захватывает. А потом облик женщины-матери, как на военных плакатах. Молчит она. Рта не раскрывает, а Сергей голос ее в голове слышит. И голос знакомый, как будто мамин. «Не печалуйся, Сергунька. Будет у тебя еще паровоз, новый, после войны. А сейчас оружие в руки брать надо, отчизну в опасности». Рядом закричал во сне раненый, и Сергей проснулся с бьющимся сердцем. Привстал, огляделся. Палата освещалась тусклым светом синей маскировочной лампочки, висящей над дверью. Раненые спали. Кто-то храпел, другие постановали, порой кричали во сне, вспоминая ужасы войны. Что это за сон был? Видение контуженного мозга? Или кто-то свыше пророчествовал? Сергей раньше в Бога не верил, но на войне нет неверующих. Сергей снова улегся, но до утра уже не уснул. Через две недели его выписали. Вместе с другими выздоровевшими его посадили в грузовик и привезли на сборный пункт. Тут были военнослужащие разных специальностей. Связисты и минометчики, танкисты и артиллеристы, саперы и шоферы. Почти каждый день на сборный пункт приезжали покупатели. Так прозвали представителей воинских частей. Они отбирали себе команду и возвращались в часть при нехватке специалистов брали всех. Наводчика орудия быстро не обучишь, но подносчика снарядов к пушке любой физически сильный боец вполне заменит, как писалось в документах, необученный годин к строевой службе. У немцев было не так. Раненые после госпиталей возвращались не только в свой род войск, но обязательно в свой полк, свой батальон. Их окружали знакомые лица, знакомая механика, да и боевое братство нельзя сбрасывать со счета. Были в РККА указания – танкистов только в танковые войска, летчиков – в летной части, артиллеристов, особенно из ИПТАПов, в артиллерию. Сергей же со своей специальностью машиниста оказался один. Покупатели приезжали, с командами отправлялись в свои части, а Сергей застрял на сборном пункте. Насчет машинистов особых указаний не было – а покупатели выбирали воинов-опытных, владеющие техникой своего рода войск. И Сергей пошел на авантюру. «Служившие в разведке есть?» задал вопрос очередной покупатель. И Сергей шагнул вперед. «Рядовой за Лейтенант кивнул и сделал пометку в списке карандашом. Служивших в разведке набралось шесть человек. Лейтенант распорядился отойти им в сторонку и перед строем уже занял место другой покупатель. «Водители механики есть?» А лейтенант тем временем собрал солдатские книжки и стал их просматривать. Попутно изучал справки из госпиталя, и когда дело дошло до Сергея, удивился. «Ты же сказал, из разведки, а тут написано, зачислен в экипаж бронепоезда номер 659». «Товарищ лейтенант, на бронепоездах тоже разведка есть» соврал сергей разведка на бронепоездах была только артиллерийская да и то на тяжелых а козьма менен где он служил относился к бронепоездам средним но лейтенант таких тонкостей не знал терять лицо не хотел и потому просто кивнул так сергей попал в полковую разведку вместе с лейтенантом они поехали на видавшие виды полуторки в расположении части Понеся в боях значительные потери, полк стоял в тылу на доукомплектовании. Части технические – танкисты, артиллеристы, лётчики – отводились далеко в тыл, как правило, к заводам, производящим боевую технику. Там они её получали и убывали с ней на фронт. А пехотный полк зачем отправлять в глубокий тыл? Основной костяк есть, а новобранцев проще в полк привести. Разместились в казарме. До полковой разведки отдельный закуток был, отделенный от основной части фанерной перегородкой. Лейтенант оказался командиром взвода разведки. Это он был покупателем. В отличие от простых пехотинцев, разведчиков не занимали упражнениями по штыковому бою и хождению строем. На второй день после прибытия лейтенант повел своих бойцов на стрельбище. Служба наша скрытная, и стрельбе в ней не место. Коли дошло дело до стрельбы, считай провал. Втихую прошли линию фронта, взяли языка и назад. Если в своем тылу немцы обнаружат, уйти не дадут. А если на нейтралке, засыплют минами. Пулеметчики головы поднять не позволят. Но все же иногда боестолкновения случаются. Поэтому я посмотреть хочу, кто на что способен. Для начала трофейное оружие сержант вытащил из ящика два трофейных автомата и волновавшийся до этой минуты сергей немного успокоился у него не было богатого опыта в стрельбе но при стычке с диверсантами виктор хотя бы показал ему как обращаться с трофейным оружием поэтому сергей снарядил магазин и приткнул его к оружию предварительно откинув приклад занять позицию для стрельбы скомандовал сержант второй боец слег а сергей остался стоять. Лейтенант усмехнулся «Стрелять стоя сложнее, и либо новичок выпендривается, либо он на самом деле стрелок классный». В качестве мишеней поставили пустые консервные банки из полковой кухни. Дистанция – полсотни метров, дальность эффективного боя из пистолета-пулемета. «Огонь!» – скомандовал сержант. Сергей взвел затвор, прицелился, нажал на спуск и тут же убрал палец. Выстрел получился одиночным. Это наши, советские пистолеты-пулеметы, чистили, как швейные машинки. А немцы имели едва ли не вдвое ниже темп. Поэтому даже не передвигая переводчик на одиночный огонь, можно было делать одиночные выстрелы. Бах! Одна банка подпрыгнула. Бах! Вторая подскочила и покатилась. А вот второй боец начал стрелять очередями. Короткими, экономными, по 3-4 патрона, Но ствол все равно задирался. Он израсходовал пол магазина, а попадание оказалось одно. У Сергея же из пяти выстрелов было четыре попадания. «Неплохо», — похвалил лейтенант. Потом стреляли другие новички. Кто хуже, кто лучше. Но Сергея никто не превзошел. Потом поставили фанерный щит с настоящей мишенью для стрельбы из пистолета — Сержант вручил одному из бойцов револьвер и семь патронов. «Заряжай! Стрельба по готовности!» Лейтенант как бы невзначай посмотрел на часы. Боец возился с заряжанием барабана долго. Без навыка зарядить револьвер быстро не получится. Потом прозвучало семь выстрелов. Лейтенант посмотрел на часы и скривился. «Понятно. В боевых условиях оружие заряжают заранее. Принести мишень!» Боец принес щит. Все пули угодили в мишень, но центр ее, «десяточка», остался непораженным. Вторым стрелял Сергей. Он уже обратил внимание на то, что лейтенант незаметно засекает время, и потому, получив патроны, действовал быстро. Выдвижным шомполом выбросил стреляные гильзы и вогнал патроны в каморы. Револьвер был военного выпуска, так называемый «офицерский», «с самовзводом», Перед выстрелом его можно предварительно не взводить, просто сжать на спусковой крючок. Но тогда прицельной стрельбы не получится. Такая стрельба самовзводом необходима при столкновении с врагом на короткой, 3-5 метров дистанции, когда промахнуться сложно. Поэтому Сергей решил стрелять, взводя курок пальцем. Едва захлопнув дверцу барабана, он взвел курок большим пальцем, и мушка легла в центр мишени. Выстрел. Тут же снова взял курок, выстрел. и так семь раз подряд, пока не кончились патроны в барабане. Стрельбу закончил, доложил он. Принести мишень. Сергей бодро сбегал за щитом. Лейтенант стал рассматривать мишень, а из-за его плеча любопытствовал сержант. Ком взвода явно был разочарован. Две пули в десятку, рядом опять в девятку с разбросом. Кучности нет. Одну секунду товарищ лейтенант Сержант вытащил из-за отворота пилотки огрызок карандаша и соединил на мишени пробоины. Получилась пятиконечная звезда. У лейтенанта от удивления поднялись брови. «Я видел отличных стрелков. Но что бы так? Да ты снайпер прямо!» Сергей сам не ожидал от себя таких талантов. Револьвер он держал в руках третий раз в жизни. Но вот получилось высокий класс показать. Решил, случайно, повезло. Известное дело, дуракам, пьяным и новичкам везет. Но отныне к нему прилепилось прозвище. Каждый разведчик имел прозвище, которым пользовались по другую линию фронта, у немцев. Кто-то выбирал его сам, другим давали сослуживцы, учитывая черты характера и фамилию. А вот к Сергею после стрельбы приклеилось «стрелок». В рукопашном бою Сергей сплоховал – Сила и ловкость у него были, а вот знание приемов отсутствовало. Так же и в ножевом бою. Бой на ножах проводил сержант Ильин, оказавшийся вертким и уж очень быстрым. Каждая схватка с ним заканчивалась через несколько секунд, когда нож оказывался у шеи Сергея. «Оставить занятие, стройся», — скомандовал лейтенант. «Ошибки свои и недоработки сами увидели. Надо подтянуться, потренироваться». Через неделю полк выходит на передовую — И там уже не до занятий будет. Командование будет требовать выполнения заданий. Языка взять, либо установить позиции батареи, номера противостоящих частей и их вооружения. Любая недоработка здесь, там закончатся потерями. Работать будем с утра до вечера, до седьмого пота. Всем ясно? Кто боится, не согласен, скажите сразу. Отправлю в пехоту. А сейчас на обед. Взвод шел строем, но песни не пели. Какие песни о победах конников-буденовцев, когда немец на всех фронтах прет. После обеда полагалось полчаса отдыха, и в это время к Сергею подошел сержант. «Ты где так стрелять научился?» «Воса авиахимия, когда на значок ворошиловский стрелок сдавал», — соврал Сергей. «Хм», — недоверчиво хмыкнул сержант. «Давай так. Ты меня секретом учишь». А я тебя бою на ножах. Сергей кивнул. И в самом деле, не спорить же с сержантом. На следующий день, когда после завтрака взвод отправился на стрельбище, пожаловал полковой комиссар. Разговаривал он с лейтенантом, но Сергей стоял недалеко и весь разговор слышал. Иванов, как пополнение? В целом неплохие бойцы. У некоторых прямо таланты. Например, у рядового Зарембы. Какие же? «Стреляет хорошо». «Да». «Тряхну-ка я стариной». Видимо, комиссар был отличным стрелком. Вокруг взвод разведчиков. Бойцы решительные, смелые. «Таким палец в рот не клади. По локоть руку отхватят. И если он промахнется, слух разнесут по всему полку». Комиссар достал из кобуры наган. «Бросайте». Сержант подкинул высоко в воздух консервную банку. «Попасть в цель на лету очень сложно». Но комиссар выстрелил и попал. Банка перевернулась в воздухе от удара пули. Когда банка упала, один из разведчиков подобрал ее и поднес командирам. Комиссар довольно осмотрел пробоину в банке и повернулся к лейтенанту. — Твой этот Заремба? — Да, Заремба. — Он так сможет? Лейтенант обернулся. — Заремба, ко мне! Сергей подбежал. Как и положено по уставу строевой службы — Ладонь к виску вскинул и по всей форме доложился старшему начальнику. Выстрел комиссара он видел и оценил по достоинству. «Так, сможешь?» Сергей пожал плечами. «Не пробовал, но можно». Лейтенант вытащил из кармана немецкий трофейный Вальтер ПП и протянул Сергею. «Держи, курок взводить не надо, как в револьвере». Сергей отошел от командиров на пяток шагов. Сержант взял банку посмотрел на Сергея. «Давай». Банка взлетела в воздух. Ох и хитер, лейтенант. Пистолет сидел в руке, как влитой, и отдача комфортная. Сергей сделал выстрел. Второй. Третий. Пока не израсходовал весь магазин. Пока пистолет не встал на затворную задержку. После каждого выстрела банка подлетала и переворачивалась. Пули не давали ей упасть. И с их помощью... Она раз за разом преодолевала силу земного тяготения. Но вот патроны кончились, и банка упала. Наступила тишина. Попадание Сергея все видели своими глазами и были шокированы. Это просто нереально. Так стрелять никто не мог. Первым пришел себя сержант. Он сбегал за банкой и поднес ее командиром. Комиссар взял банку в руки. Она была вся изрешечена. — Сколько патронов было в магазине? — спросил он. — Семь. Комиссар посчитал дырки. Все сходилось. — Сынок! — обратился он к Сергею. — Да ты просто уникум. Тебе бы в цирке выступать. Молодец — Молодец! Сергей вытянулся по стойке смирно. — Служу трудовому народу! Комиссар помедлил, потом расстегнул ремешок наручных часов, снял их и протянул Сергею. — Держи, носись честью! «Мне их сам Семен Михайлович за отличную службу подарил на армейских соревнованиях». Сергей принял часы. «Спасибо, товарищ полковой комиссар». Комиссар похлопал Сергея по плечу и ушел. А к Сергею сразу подошли сослуживцы. «Дай посмотреть», — попросил лейтенант. Сергей протянул ему часы. Лейтенант покрутил их, перевернул. На обороте была выгравирована надпись «За отличную стрельбу». После лейтенанта часы взял сержант, а потом они и вовсе пошли по рукам. Когда подарком налюбовались все, и часы вернулись к своему новому владельцу, лейтенант поучительно сказал «Вот так стрелять каждому бойцу надо. Тогда врага погоним». Они приступили к занятиям. Сергей ощущал на руке непривычную тяжесть. Раньше он таких массивных часов не имел. Как и велосипед, часы были далеко не в каждой военной семье а уж мотоцикл «Предел мечтаний» был вообще редкостью. Но вечером этого же дня комиссар явился к разведчикам в казарму, да не один. С ним был незнакомый Сергею капитан. «Заремба, в разведке ты свой талант в землю зароешь. Тебе надо в снайперскую школу. Ты же готовый снайпер. Принялся его обрабатывать капитан. В разведке служил. Хочу продолжить. Уперся Сергей». То служба на паровозе, то госпиталь. Сейчас учебу предлагают. Сергею уже хотелось на фронт. Фашистов бить. Капитан говорил с ним с четверть часа. Но своего не добился. Жаль, пропадает талант. Сам знаешь, в разведке стрельба провал задания. Кто с ножом поработает, найдем. Нам снайперы нужны. На полк разнарядка. Двух толковых бойцов послать. — Случайно вышел, товарищ капитан. — Вот упрямый. Пожалеешь еще. Служба в разведке не сахар. — Так и снайпером не лучше. Капитан выругался от досады и ушел. Подошедший лейтенант спросил. — Чего он от тебя хотел? — В снайперы блатовал. — Ему по должности положено. Начальник боевой подготовки. — А ты? — Отказался. «Ну — Ну-ну. Лейтенанту отказ Сергея явно понравился. Ком взвода сам выбрал и привез новичков. С какой стати переводить их в другое подразделение? Следующим днем они учились бросать ножи, драться соперными лопатками и кидать гранаты. Разведчики точили лопатки до бритвенной остроты. Такими шею врагу перерубить запросто можно, как топором, и укрытие вроде мелкого окопа вырыть в случае нужды. До этого Сергей думал, что лопатка нужна только для окапывания, но отдельные умельцы Саперную лопатку метали в цель не хуже ножа, на треть вгоняя лезвие в бревно. Для разведчика нож главнее автомата, им можно беззвучно снять часового, убить пулеметчика. И потому тренировкам с ножом и саперной лопаткой времени уделялось много. А еще учили маскироваться на местности, скрытно переползать, обнаруживать мины. Немцы на нейтральной полосе всегда устанавливали минные поля с противопехотными и противотанковыми минами. Во взводе был разведчик из бывших саперов, и его делом было мину обезвредить. Но найти ее и обойти стороной должен был сам разведчик. Часто немцы применяли прыгающие мины. Наши бойцы называли их лягушками. Если наступил на такую, взвел ударник, снял ногу, вышибной заряд выбрасывает мину вверх на метр, и она там взрывается. Подрыв на такой мине калечил всегда, взрывом отрывало ноги. Зачастую перебинтовать, наложить жгут не удавалось. А сработавшая мина на нейтралке — сигнал для немцев. Тогда они начинали засыпать ничейную землю минами из ротных минометов, причем мин не жалели. Снаряды из пушки входили в землю основательно, оставляя глубокие воронки, и у окружающих был шанс уцелеть. А мина рвалась, едва коснувшись земли, и осколки летели над поверхностью, поражая лежащих. И дежурные пулеметчики патронов не жалели. Каждые несколько минут били в темноту беспокоящим огнем. А уж если лягушка срабатывала, ракетчики освещали нейтралку осветительными ракетами на парашютиках, а пулеметчики обстреливали любую подозрительную тень, любое движение. Все это лейтенант и сержант рассказывали и показывали бойцам. Для бывалых разведчиков взвода ничего нового не было – но другие, такие как Сергей, слушали внимательно. На фронте любая ошибка могла привести к гибели, и не только собственной, но и всей группы. За десять дней разведчиков поднатаскали, дали им азы службы. Полк доукомплектовали новобранцами, прошедшими в запасных полках первоначальное обучение, и отправили эшелонами на фронт. Их полк заменил ночью другой, сильно потрепанный, в батальонах которого едва набиралось 50-70 бойцов. Командиры взводов и рот, батарей, передались меняющим их расположение немецких огневых точек, минных полей, позиции минометных и артиллерийских батарей. Все сведения нанесли на карты, и потрепанный в боях полк ночью покинул позиции. Расположились в их же землянках. Разведывательный взвод занял землянки недалеко от штаба полка, как это часто бывало. Для Сергея, как и для других новичков, это было непривычно. Тот трассирующая очередь пролетит, то осветительные ракеты вверх взмывают, освещая местность мертвенным светом. Утром лейтенант и сержант ушли на передовую, наблюдать в бинокле за противником. Карта — это хорошо, но всегда была вероятность, что за ночь немцы могли вырыть и оборудовать новую пулеметную точку, поставить дополнительно мины. От нашей линии окопов и траншей до немецких было метров триста. Невооруженным взглядом, без биноклей и стереотрубы не разглядишь». Сержант и лейтенант вернулись к вечеру, хмурые. Сидя в землянке, сержант сказал. «Позиции сильно укреплены, да и снайпер у них есть». «Точно стреляет, гад». Я высунулся неосторожно, буквально на секунду. Стал голову опускать, а пуля в бруствер угодила. «Так что, хлопцы, мотайте на ус». Вечером уже поступил приказ – взять языка. Лейтенант с сержантом долго мозговали над картой, решая, где лучше перейти немецкие позиции. В первой линии траншей обычно находились рядовые. Землянки офицеров расположены между первой и второй линией траншей. Офицер – самый лучший язык. Он знает, где и какие подразделения полка расположены, какие действия намечает командование. А рядовой, кроме Капрала или Фельдфебеля, зачастую не знает ничего. Вот и получается, что риску много, а толку ноль. Группу должен был вести сержант. Он был в разведке еще в финскую компанию и воевал с июня 41-го. С ним шли трое из опытных разведчиков. До наших траншей их провожал лейтенант. Разведчики обули немецкие сапоги, взяли трофейное оружие и попрыгали. Сергей едва не засмеялся. «А прыгать зачем?» Но сослуживцы объяснили, что прыжки – это проверка на шумность. Если где-то брякнет оружие или нож в чехле, граната, быть беде, обнаружит. Когда группа ушла, Сергей пристал с вопросами к старшему взвода и фрейтору Синицыну. «Зачем немецкие сапоги обули? Подошва у них другая, и подковки есть. На влажной земле отпечатки остаются. Если отпечатки советских сапог – «Немцы по следам пойдут. В ихнем ближнем тылу полевая полиция действует. полицаи. Они профи еще те, вроде наших войск по охране тыла. И что самое поганое? У них овчарки есть. Они по следу обязательно на группу выйдут. Потому наши сапоги немецкие обувают и табак в карманах носят. Лучше всего махорку, следы посыпать, тогда собаки след не возьмут». Разведчик ответил обстоятельно. А Сергею было интересно. А оружие немецкое? Случись бы и столкновение, непонятно будет, что за стрельба. Наши автоматы по звуку отличаются от немецких, и немцам сразу понятно становится. Русские в тылу. Понял. А почему гранаты и патронные сумки за ремнем сзади? Ползти удобнее. Магазины еще в сапоги суют. У немцев голенище сапог широкие, раструбом, и в каждый из них как раз по магазину входит. В бою всегда под рукой, доставать удобно. Вроде мелочи, а вот Сергей их не знал. Только мелочи эти могут оказаться существенными, могущими изменить ход вылазки в немецкий тыл. Взвод улегся спать. Время было ночное. А уже утром, на рассвете, вернулся лейтенант. Вид у него был хмурый, озабоченный. И Сергей понял, неладно что-то. Так и оказалось. Уже под утро на немецких позициях вспыхнула стрельба. Группа к утру не вернулась, и лейтенант, резонно рассудив, понял — группа погибла. А ведь лучшие, самые опытные разведчики в рейд ушли. Боевой приказ о взятии языка никто не отменял. И на следующую ночь захват языка необходимо было повторить. Конечно, немцы теперь будут на стороже. Лейтенант сам отбирал группу и решил ее возглавить. В группу попали два бойца с опытом и Сергей. Волновался он сильно, хотя пытался волнение скрыть. У него выход в разведку первый, но волновались и опытные волки. Один безрезультатно пытался уснуть, другой бесцельно строгал ножом прутик. Сергей проверил, почистил и смазал автомат. Стрелять, может, и не придется, но случись перестрелка, в оружии он должен быть уверен. Сергей набил патронами магазин, вкрутил взрыватели в гранаты. Взял не две, а три «Ф1». Гранаты мощные, оборонительные. И пользоваться ими удобно, в отличие от «РГД». Нож наточил до бритвенной остроты, сначала на оселке, потом на кожаном ремне. На все его действия Ефрейтор Синицын смотрел с одобрением. «Обстоятельно собираешься». Как только сгустились сумерки, Группа направилась к передовой. Спустившись в первую линию траншей, они повернули направо. Траншея извивалась, ход был то глубже, то мельче. Время от времени под ногами хлюпала вода. Видимо, грунтовые воды местами подступали совсем близко. Местность была сырой, встречались заболоченные участки. Лейтенант как раз вел группу к болоту. Немцы любили комфорт и к болотам не лезли, выставляя на сухих местах пулеметные гнезда и ракетчиков, постреливающих изредка и больше для острастки Так или иначе, но они сомневались, что кто-то рискнет пробираться через болото. Лейтенант днем не спал. Он сходил в деревню, нашел сторожила и полдня пытал его, как перебраться через топь. Оказалось, что болото только с виду неприступно. На воде ряска плавает, у берегов камыши растут и перейти его можно вброд. Вода местами к шее подступала, а большей частью по грудь была. Да и дед предупредил, чтобы болотного газа не боялись. «Фыркнет рядом пузырь, лопнет с шумом, а ты не пугайся, в воду не падай. Коли немцы на берегу, услышать могут. Вонять, как звери дикие, а после будете Вода застойная, так постираетесь потом». Грязь-то не срам, смоется. Спасибо, дедушка. Вот это болотце и наметил для перехода Иванов. Туда и группу свою вел. Грязно, мокро, противно, но место для перехода удобное. Немцы там огневую точку имели в застрявшем танке. По незнанию наши танкисты танк БТ-7 в грязь загнали, или специально, чтобы врагу не достался, неизвестно. Только увяз он там по самое брюхо. Немцы пытались его танковым тягачом вытащить, но порвали железный трос в руку толщиной и затею эту бросили. А пехотный полк в брошенном танке дозор обустроил. Видимость через смотровые щели скверная, зато обстрел из стрелкового оружия не страшен и от непогоды броня укроет. Танк стоял от болотца метрах в семидесяти. Днем болотца просматривалось, поэтому переходить его надо было ночью. Немцы в этом месте даже осветительные ракеты пускать ленились. Чего чертей и их пугать? В нечисть, правда, не верили, но на всякий случай остерегались. Когда они подошли к болоту, время уже перевалило за полночь. На той стороне, в четырех сотнях метров, уже танк с пулеметчиками. Лейтенант пошел первым. Вода была черная, пахла противно и холодная. Болото ключи холодные подпитывали. Двигались медленно. Автоматы и подсумки с патронами в руках держали. Слева видели смутную тень танка. Даже отдельные фразы доносились, но немцы вели себя спокойно. Через полчаса ноги замерзли. Разведчики отошли от болота подальше, сняли сапоги и вылили болотную жижу. А то идти было неудобно. Мокрые портянки натирали ноги. Шли по небольшой ложбинке. Ее дед сторожил, тоже указал, но на карте она не была отмечена. Через час уже были в немецком тылу, далеко от передовой, как и планировал Иванов. Чем дальше от передовой, тем спокойнее и обеспеченнее немецкие солдаты. Только лейтенант в оправдании за первую неудачу не солдата хотел захватить в качестве языка, а офицера. Задача трудная. Часового захватить проще, только знает он мало а у офицера карта быть должна, сведения о расположении своих батарей и пулеметных гнезд. А если повезет, так и о планах командования знать будет. Разведчики шли наобум, расположение немецких частей не знали и вышли к минометной батарее. Поняли это не сразу, а когда свалились в ровик, в центре которого миномет стоял. В нише ящики с минами, руки – так и чесались взорвать все это хозяйство, но устраивать шум было нельзя. Их дело — взять языка и незаметно уйти. Некоторое время осматривались. Рядом по тропке прошел часовой. Он топал, как слон, такой себя за десяток метров обнаруживал. Но лейтенант знака «взять» не подавал. Они перемахнули через траншею. Дальше было несколько землянок, которые были опознаны разведчиками по характерным горбам наката. Выходы из землянок были сделаны грамотно, в противоположную от передовой сторону. У выхода из одной землянки они и устроились. Рано или поздно, но кто-то из обитателей ее выйти должен. Но время шло, а из землянки никто не выходил. Лейтенант уже нервничать начал. Как вдруг удача подвернулась, и землянки Немец вышел. В одном исподнем, явно до ветру. Позевывая, он сделал свое дело. Лейтенант тут же знак показал. Кулак сжатый. Оглушить немца должен был Ефрейтор Кананыхин. Небольшого роста, физически очень крепкий. Он до войны работал на мясокомбинате. Был забойщиком скота. Здоровенных быков оглушал ударом кулака в лоб. Вот и сейчас. Ефрейтор метнулся к немцу, пока тот пуговицы на кальсонах застегивал, раздался глухой звук удара, немец отмяк, но повалиться ему Кононыхин не дал, подхватил. Тут же к немцу метнулся Суровихин, затолкал ему в рот заранее приготовленный кляп и моментом связал руки веревкой. Немца подхватили и понесли подальше от землянок. Лейтенант был доволен. «Офицера взяли!» «На нем же формы и погон нет», — удивился Сергей. Испотнее шелковое. Такое только офицеры носят. Жаль, ни документов при нем, ни полевой сумки с картой. Одна надежда, что Конаныхин память не отбил. Пленного несли двое. кананыхин и Суровихин. Сергей прикрывал отход. Снова нырнули в лощину. Почти бежали по ней. Времени умолимо таяло. До рассвета нужно было успеть перейти болото. Временами Сергей подменял кого-либо из бойцов, давая ему возможность отдохнуть. Но в итоге группа все равно выдохлась, и лейтенант объявил привал. Все попадали без сил. «Кананыхин, ты не покалечил его случаем?» — спросил Суровихин. «Пора бы ему уже очухаться. Если в себя не придет, сам по болоту тащить его будешь». «Должен оклематься. Я аккуратно бил». Группа подошла к болоту. Рядом была огневая точка немцев, устроенная ими в танке. — Заремба, ползи к танку. Если все тихо будет, через четверть часа уходишь. — Гранаты есть? — Есть. — Исполнять. Сергей пополз к танку. Что толку от ручных гранат? Была бы хоть одна противотанковая. А пехотной можно только гусеницу подбить. Да и то, если повезет. Только зачем его подбивать, если танк неподвижен? Сергей подполз к танку совсем близко, прислушался. В броневой коробке было тихо, дрыхнуть небось, и люки задраили для собственной безопасности. А дальше события стали развиваться не по сценарию лейтенанта. От холодной болотной воды пленный очнулся, ударил ногами Суровихина и стал бить по воде руками. Кононыхин в сердцах еще раз ударил его по голове, утихомиривая, Но было уже поздно. Немцы в танке услышали шум. Откинулся люк на башне, из него по плечи высунулся дозорный и выстрелил вверх из ракетницы. «Все, парней обнаружат и из пулемета посекут», — понял Сергей. Он метнулся к танку, вскочил на моторно-трансмиссионное отделение, благо оно низко было, танк в болотистый грунт осел. Из кармана форменных галифе выхватил лимонку — Так фронтовики называли гранату Ф-1, вырвал чеку и бросил в открытый люк башни. Немец-ракетчик чутьем понял, что сзади кто-то есть, нырнул внутрь и попытался прикрыть люк, но было уже поздно. У лимонки запал срабатывал через 2,5-3 секунды, и этого времени Сергею хватило, чтобы спрыгнуть с танка далеко в сторону. Внутри танка глухо ахнул взрыв, и из всех щелей повалил дым. Сергей сдернул с плеча автомат, но это было излишней предосторожностью. Взрыв в бронированной коробке шансов остаться в живых никому не оставил. Осколки рикошетом отскакивали от брони, усиливая свое поражающее действие. Сергей побежал к болоту. Вода, перелившись в сапоги через край голенища, обожгла ноги холодом. Автомат Сергей держал в поднятой руке и старался идти быстрее по следу, оставленному разведчиками – На болотной ряске был темный след, как на ледяном поле от ледокола. «Серега, ты?» — вдруг услышал он голос Суровихина. «Я, я!» Видимо, немцы не сразу поняли, что случилось. К танку шел телефонный провод, и, не получив от дозора ответа, они выслали солдат. Обнаружив убитых, немцы сполошились. Часть солдат побежала к болоту и стала беспорядочно стрелять, другие же побежали в свой тыл. Немцы не знали, куда пошли русские – к своим траншеям или в их тыл. Группа прекратила движение, и разведчики присели в воду, уйдя в нее по самые ноздри. Пули временами секли камни или звучно шлепались в воду по соседству. Выпустив по магазину, немцы успокоились, прекратили стрельбу, и группа снова двинулась к русским позициям. Белое спотнее немца стало почти черным от болотного ила и воды. Через час их окликнули. «Стой! Кто идет?» «Свои! Разведка!» Дозор был у самого болота. Разведчики выбрались на кочковатый берег и упали без сил. В душе они радовались. Все целы, невредимы. И вернулись с языком. А дальше по траншее и в свой тыл. Полковая разведка располагалась недалеко от штаба полка. Лейтенант с Кононыхиным отвели пленного к командованию, а Суровихин и Сергей — Пошли во взвод. Разведчики, отдыхавшие в землянке, тут же поднялись. Живы? И языка взяли. Как все прошло. Пленного в штаб отвели. Лейтенант вернется, расскажет. Что-то попахивает от вас. По уши в болоте сидели. Нашлись добровольцы, добрые души. Они отвели разведчиков к колодцу и обмыли из ведер. Суровихина и Сергей разделись до нога. Кого стесняться? темно еще солнце не встало только полоска серая на востоке появилась и женщин нет потом обмундирование свое в корыте сполоснули и на веревке перед землянкой сушить развесили а тут и лейтенант с конаныхином вернулись лейтенант был очень доволен итогами разведки командирами наметной батареи взяли Невелика птица но и не рядовой разговорился Язык распустил, начальник штаба только успевал на карте отметки делать. Тем, кто со мной в немецкий тыл ходил, разрешаю отдыхать. Всем остальным на занятия. Старшина, проследишь? Так точно. Старшина был из старых служак, прошедших финскую кампанию. Устав знал, порядок во взводе поддерживал, мужиком был хозяйственным. Но в немецкий тыл не ходил. Староват он уже был для этого». Там молодые нужны, выносливые, с хорошей реакцией». Ах, с каким удовольствием Сергей растянулся на своем топчине. В землянке было сумрачно, окон нет, тихо. Спали они до обеда, когда разбудил старшина. Он самолично принес с полковой кухни четыре котелка, обед для ходивших в поиск. Из сидора вытащил хлеб, фляжку с водкой и пачку папирос. Добавка к офицерскому пайку лейтенанта. Рядовые сержанты и старшины получали махорку. Вот только с бумагой для самокруток было сложно, и они обычно использовали зачитанные до дыр газеты или немецкие листовки с призывами сдаваться в плен доблестной германской армии, которые немцы иногда сбрасывали с самолетов. Листовки рвали на четыре части, поскольку если их находили целыми, у бойцов были неприятности. Разведчики поели горяченького, выпили по сто грамм водки, наркомовские, как говорили тогда. Потом лейтенант собрал всех разведчиков и сделал разбор рейда. Так во взводе делалось всегда. В другой раз учтут, чтобы не наступить на одни и те же грабли повторно. Ошибка была, и допустили ее разведчики с опытом. Связав пленному руки, они не связали ему ноги. Благо Кряп держался хорошо, надежно, и потому заорать немец не смог. А Сергей мысленно отметил предусмотрительность лейтенанта. Не пошли Иванов его, Сергея, к танку, может быть, они бы все сейчас лежали в болоте. Солдаты слушали о ходе рейда внимательно, знали, потом пригодится. Несколько дней разведчиков не трогали, они даже пополнение из двух человек получили. Лейтенант успел отобрать двоих из пехоты. Старослужащие начали новичков в курс дела вводить, натаскивать. По результатам авиаразведки были получены сведения о переброске немцами войск. Немецкое командование готовило наступление. И лейтенант Иванов получил новое задание – взорвать в немецком тылу железнодорожный мост. Для этого разведчикам предавался сапер и со склада выдали взрывчатку. Обычно такие глубокие рейды, да еще с диверсией в чужом тылу – Исполняли дивизионные, а не полковые разведчики. Лейтенант в душе был противником этого рейда. Подготовка у его разведчиков была не та. Но против приказа не попрешь. А в дивизионной разведке некоторые и язык немецкий знали, и немецкую форму зачастую использовали. Лейтенант начал формировать группу. Из-за важности задания он решил возглавить ее сам. Вторым был сапер. После некоторых раздумий... Лейтенант включил в группу и фрейтора Сергея и Суровихина. Поскольку рейд предполагался не на один день, поскольку железнодорожный мост был в 30 километрах от линии фронта, и за ночь бойцы никак не могли обернуться, с собой брали сухой паёк и побольше патронов. Пока группа готовилась к выходу, лейтенант успел договориться о переходе линии фронта с соседним батальоном. Он вновь решил переходить ее по болоту, только с другой его стороны. После недавнего перехода и подрыва танка немцы были на стороже. Болото для перехода удобно и относительно безопасно. По крайней мере, мин там нет. Но по правому берегу болот стояли, как у наших, так и у немцев, другие батальоны. Болото было на стыке полков. Следующим вечером вышли. Еще днем Синицын высказал недовольство – «Послали бы авиацию, раздолбали бы бомбардировщиками мост и все дела!» Услышав его высказывание, Суровихин спросил «А ты давно наши бомбардировщики видел! Я лично, как полк позиции занял, вижу в небе только немецкие лаптежники!» «Это да!» В 1942 году положение на фронтах было очень тяжелым, самым худшим за все время войны. Не хватало всего. Самолетов, танков, пушек, пулеметов, подготовленных солдат. Тем более, что командование посылало на бомбардировку моста звено самолетов СБ. Но бомберы до моста не долетели. Не имея истребительного прикрытия, они были сбиты мессерами. Ни лейтенант, ни тем более его группа не знали о попытке бомбардировки. Сидоры за плечами были набиты сухим пайком на пять дней, патронами и взрывчаткой. Для того, чтобы взорвать мост, взрывчатки надо много, и разведчики несли с собой 50 килограммов. Командование полка не знало, какой мост, одной или двухпролетный, есть ли на нем бетонные быки, а от этого зависело, сколько и куда закладывать тротила, чтобы не смогли быстро восстановить мост. И повреждения должны быть максимальными. Сапер должен сам увидеть мост и оценить, куда заложить тол. Сам сапер нес провода, электродетонаторы и подрывную машинку. От близкого соседства в Сидоре Тола, рядом с боеприпасами, Сергею, как и остальным, было не по себе. Залетит случайная пуля в перестрелке и разнесет в клочья. Даже хоронить будет нечего. Они перебрались через болото. Наученный горьким опытом, когда мокрыми портянками он натёр себе ноги, запасные портянки Сергей нес на голове – обмотав их на манер челмы. Зато потом переобулся в сухие портянки, а мокрые утопил в болоте, обернув ими камень. Шли с предосторожностями, но быстро и без привалов. До рассвета нужно было как можно дальше уйти от передовой. Еще через десять километров начинался лес, который тянулся почти до самой железной дороги. Лейтенант рассчитывал вести группу по лесу, Скрытно и безопасно. К трем часам ночи им удалось войти в лес, и лейтенант объявил привал. Сергея он выставил дозорным. Во время быстрой ходьбы одежда на теле высохла, но была грязной, даже цвета не было видно, и пахло тиной, гнильём болотным. Полчаса на отдых, и снова вперёд. Темно, только звёзды сияют в вышине, но лейтенант вел группу по компасу. Периодически в группе кто-то падал. Лес был старый, и на пути разведчиков встречалось то дерево поваленное, то пни, то ямы. И звуков полно. Сергей, парень деревенский, ему звуки были понятны и не пугали. Вот филин ухнул, а эта сова бесшумно пролетела над головой. В темноте засветились и пропали глаза ночного хищника. Но остальные бойцы в группе были городскими, и для них лес был чем-то чужеродным, пугающим. За ночь разведчики проделали большой путь, километров 20-25. Кто их мерил? Расположились на дневку. Днем в чужом тылу двигаться опасно. Могут немцы заметить, а пуще того – полицаи. В большинстве своем они из местных. Сообщат немцам и проведут за собой по любой глухомани. В полицея записывались люди, ненавидевшие советскую власть, идейные. Но были и бывшие уголовники, желавшие покуражиться в сласть, набить карманы чужим добром. Место было глухое, удобное, и пока разведчики осыпались, один из них стоял в дозоре. Дозорные менялись каждые четыре часа. К охране Бивуака лейтенант не привлекал только сапёра, За ночной переход он вымотался. Был сапер, по меркам Сергея, уже не молод, лет сорока, и до войны успел поработать взрывником на угольных шахтах. Разведчиков, как и волков, ноги кормят, а вот саперы больше ползают, ставят или снимают мины. Сергей отстоял свою смену и разбудил Синицына. «Твоя смена, уступи теплое место». Вместо подушки у них был ситр. Подушка, правда, была жестковатой, Тратил в брусках, патроны в пачках, галеты в бумажной обертке. Сергею показалось, что он только веки смежил, а его уже толкают. «Чего тебе, Синицын?» «Послушай, вроде как собака лает». Насчет собаки — это серьезно. Немцы, оккупировав чужие земли, собак сразу изводили, стреляли и уцелели только те псины, которые не подавали голоса. Сергей поднялся, прислушался. Тихо. Но только он открыл рот, чтобы отругать Ефрейтера, как ветерок донес далекий лай. «Давно слышишь?» «Несколько минут. Кажется, лай ближе стал». Это было плохо. Дехаемфельд полиция, или полевая полиция, немецкая предтеча нашего СМЕРШа, зачастую использовала в охране тыла собак. Вот и сегодня утром, Обходя порученную территорию, собака взяла след от болота. На влажных участках земли прослеживались четкие следы четырех пар немецких сапог и одной пары – советских. Перед рейдом разведчики переобулись, а сапёры в суете запамятовали. Немцы о разведгруппе сразу догадались, зачем настоящим немцам по болотам ходить, да еще в русских сапогах. Сразу был отряжен взвод полицейских. «Это не пехотинцы. Все имеют опыт борьбы с разведгруппами, диверсантами. Своего рода – разыскники, бультерьеры. Вслед вцепились – не оторвешь. Впереди – проводник с овчаркой, рвущийся с поводка. За ними фельдполицай бегут. Все откормлены, на добротных харчах, физически натренированы. В полевую полицию зачастую отбирали охотников и егерей. Таким и следы на земле читать приходилось – и на охоте не один десятый километров с ружьишком проходить. Но сейчас их гнал азарт. Захватят или перестреляют русских, награда будет или в отпуск отпустят. Пять русских не смог долго противостоять трем десяткам солдат ГФП. Фельдфебель, недавно пойманный обер-лейтенантом за пьянкой, был зол, мечтал реабилитироваться и гнал своих полицаев без остановки. Если русские успеют что-нибудь взорвать, Ему нагорит. Ладно, если только в звании понизят. Могут ведь и на передовую послать. Чего Фельдфебель боялся, да и коты. Снаряд в окоп прилетит, и не услышишь. А еще пугали знаменитые штыковые атаки русских. Это же варварство какое. Штыком в живого человека. Не цивилизованно по-немецки, а по-азиатски. «Буди лейтенанта». Лейтенант безмятежно спал. Будить его было жалко, устали все, но пришлось. Однако, как только он услышал лай собаки, который стал отчетливее, сразу приказал «Подъем!». Собрались за несколько секунд. Из холщового мешочка лейтенант щедро насыпал на лёжку и следы группы «Махорки». Для таких случаев специально брали самую дренную, но и самую ведрёную. Курить такую могли не все, зато «Махорка» пополам с перцем — хорошо сбивала собаку со следа. Только и кинологи были опытные. Когда преследователи добрались до места отдыха разведчиков, собака стала чихать и тереть нос передними лапами. Ее сразу провели вокруг бивуака, и она снова взяла след. Старания лейтенанта пропали в Туне. Теперь разведгруппа уже бежала. Лейтенант мечтал встретить реку или ручей. Если собака одна, речушка могла выручить. «Фортуна, тетка капризная. Сначала повезло немцам, взявшим след, потом русским. Им встретилась речушка, едва ли метра три шириной, с тихим течением. «В реку!» — скомандовал лейтенант. Теперь они бежали по реке. В воде запахи не распространяются, и ни одна собака их не учует. Немцы вынуждены будут пустить собаку по берегу, вверх или вниз по течению, чтобы наткнуться на след». Ведь разведчики не могут все время по воде бежать. Это тяжело, да и задания выполнять надо. Вода смывала болотную тину мудирования, охлаждала разгоряченные бегом тела. Сапоги, набрав воды, стали тяжелыми. Аллай все приближался. Немцы здраво рассудили, что группа будет уходить от линии фронта и преследовали разведчиков в правильном направлении. Но они бежали по берегу, экономя силы, и дистанция между группами сокращалась. А лейтенант лихорадочно пытался найти выход. Что делать? Оставить одного разведчика прикрывать отход группы? Надолго это немцев не остановит. Забросают гранатами, а один человек будет потерян. Да и удобного места для засады нет. Лес далеко не видно. Подберутся немцы и забросают их своими колотушками – Так называли наши бойцы их гранаты с длинной деревянной ручкой. Речушка поворачивала вправо, уходя в сторону от нужного разведчикам направления. «На берег!» — скомандовал лейтенант. «По земле бежать было удобнее, чем в воде, а главное — тише». И Сергей сразу услышал вдалеке знакомый звук. Перестук колес, лязг с цепки, выдох паровой машины. «Железная дорога впереди!» Крикнул он лейтенанту. «И что? Может, удастся прицепиться за вагоны? Тогда уйдем!» Лейтенант оценил идею и повернул вправо. Через километр, когда бежать уже не было сил, лес кончился. Немцы для безопасности вырубили лес на сотню метров в стороны от дороги. Вернее, пилили и рубили лес местные жители под конвоем полицаев. Немцы опасались партизан – и подрывов эшелонов. Ночью вдоль дороги через каждые полсотни метров стояли часовые. Днем по рельсам постоянно курсировали моторные дрезины с пулеметом. Сергей, выбежавший на опушку вслед за лейтенантом, осмотрелся. В километре была видна станция, дымил прибывший паровоз. — К станции, товарищ лейтенант, заберемся в вагон и смоемся. — А охрана? — Снимем. Вариантов не было, и группа, укрываясь за деревьями, побежала к станции. Напротив входной стрелки они залегли. «Всем наблюдать! Часовые, караульное помещение!» Скомандовал лейтенант и достал карту. Надо было определить их местоположение. Нашел лес, речушку, станцию. Цель – железнодорожный мост – была дальше, километрах в семи. Но как туда добраться белым днем – когда по пятам идут преследователи. Станция, скорее полустанок, была маленькой. Небольшое кирпичное здание дежурного по вокзалу. Рядом еще одно здание, наверняка охраны. Пак водоразборная колонка для паровозов. На путях стоят два состава. Один с паровозом и крытыми вагонами в сторону фронта. Другой с подбитой техникой в сторону тыла. У Сергея мелькнул сумасшедший план. Мост далеко, лейтенант ткнул пальцем в карту на запад от станции около семи километров. Есть план, только не смейтесь, давай только быстро. Сергей начал излагать свой план, лейтенант выслушал. Бред, где мы машиниста возьмем? Паровоз, не велосипед. Я поведу. Лейтенант удивленно посмотрел на Сергея, как бы оценивая его заново. Разведчики лежали рядом и весь разговор слышали. «А что? Может получиться. Лесом подберемся к зданию караулки, забросаем гранатами, терять нам уже нечего, и к паровозу. Про часового на том конце станции забыл? Я пораньше уйду. Как только услышу взрывы, часового застрелю. А вы бегом ко мне», предложил Сергей. «Принимается», подвел итог лейтенант. авантюры чистой воды, но вдруг получится». Лай собаки приближался. Времени не было. Буквально через четверть часа к станции подбегут полицейские. Сергей стал обходить станцию из тыла. Группа шла за ним. Когда между деревьями показались здания, группа залегла, а Сергей в одиночку побежал вперед. Лишь бы не сорвалось. Паровоз может поехать. И тогда весь план на смарку. О паровозной бригаде в суете, в торопях не подумали. А ведь бригада немецкая и охранник может присутствовать». Сергей подобрался к самой выходной стрелке. Вот и часовой маячит у семафора, долговязый, с винтовкой на плече. До него метров пятьдесят. Сергей откинул приклад автомата, взвел затвор, прицелился и, как только грохнул взрыв, дал по часовому короткую очередь. Увидев, что немец упал, побежал к паровозу. Из будки, удивленной стрельбой и взрывами на станции, Выглянул машинист или его помощник. Сергей вскинул автомат, и убитый упал на землю. Сергей подбежал, поднял ствол автомата и дал очередь внутри будки. Он старался стрелять так, чтобы пули не задели приборы и трубки. На паровозе еще придется ехать. Было бы проще швырнуть туда гранату. Но тогда с идеей поездки придется распрощаться. Держа автомат в одной руке, а второй, ухватившись за поручень, Он забрался в будку. Один убитый в черной униформе ничком лежал на металлическом полу будки. Но где же кочегар? В бригаде должно быть три человека. Услышав за спиной шорох, Сергей повернулся к тендеру. На него, подняв для удара лопату, бежал по углю кочегар. Прямо от живота Сергей полоснул очередью, и кочегар упал. Сергей выглянул в тендер. Больше никого не было. Окинув взглядом управление, он увидел, что оно почти такое же, как на наших паровозах. Небольшая разница в расположении манометра, ручек, тормозного крана, но она не была принципиальной. Сергей выглянул из будки. К паровозу бежали разведчики. Он слез с паровоза, закинул автомат на спину и побежал к первому вагону. Надо было отцепить паровоз от эшелона. Зачем тащить за собой такую тяжесть? «Вдруг придется маневрировать». Первым добежал Синицын. «Помочь!» «Крути сцепку!» «Сбрось крюки!» «Понял!» В это время подбежали остальные разведчики. «Всем на паровоз!» Разведчики стали неловко взбираться по вертикальным ступенькам. Сергей бросил взгляд на манометр. Восемь атмосфер. До моста можно проехать, даже не подбрасывая угля в топку. Пары и так хватит. Но Сергей приказал. «Суровихин!» ну колопату лопату в руки и подбрось угольку в топку!» Разведчик кинулся к тендеру, наткнулся на убитого и обернулся к лейтенанту. «Выброси за борт, чего ему тут смердеть?» — понял его взгляд лейтенант. Суровихин втащил тело по углю наверх, перевалил за борт тендера и взялся за лопату. В это время группа фельдполицаев выбежала к станции. Взрывы и стрельбу они слышали. Впереди группы на длинном поводке бежала овчарка — Она рвалась к станции. «Серега, езжай!» — закричал лейтенант. «Сапер, давай в тендер, ложись на уголь. Если что, отстреливаться будешь». Сергей отпустил тормоз, и в это время в будку по лестнице взобрался Синицын. «Готово!» Сергей перевел реверс, поднял рукоять отсечки пара в машины, и паровоз мягко тронулся вперед. Синицын возбужденно закричал. «Эх, прокатимся, как на экспрессе!» Лейтенант уселся на сиденье помощника. С этого места он видел, что происходит впереди и слева. Высунув голову из окна кабины, он выматерился, выставил в окно ствол автомата и дал длинную, почти на весь магазин, очередь. «Представляешь, немчура собаку отпустила, так она уже рядом. Здоровенная!» «Убил? Убил!» Лейтенант довольно улыбнулся. Паровоз выехал со станции и Сергей добавил хода. «Серега, ты где так научился?» «Ну, паровозом управлять. Я же машинистом работал». «Надо было на летчика учиться. Мы бы сейчас аэродром с самолетами захватили». Лейтенант покачал головой. «Сейчас все в состоянии эйфории. Немцев на станции положили, от преследователей ушли. Конечно, фельдегери позвонят на дальние станции, и разведчиков там будут встречать. Да не с цветами, а с пулеметами». Но так далеко ехать они не собирались. Одно то, что они ушли от преследования и все целы, уже везение редкостное. Однако задание не выполнено. «Парни, что делать будем? Мост впереди!» «И на мосту охрана, как пить дать!» — подал голос Суровихин, опираясь на лопату. «Товарищ лейтенант, разрешите!» «Это уже Сергей!» «Валяй!» «Проезжаем через мост, стреляем по охране и возвращаемся!» Я остановлю паровоз на середине моста. Высадим сапера. Под прикрытием паровоза он мост минирует, а Суровихин с Синицыным пусть с тендера огонь по охране ведут. У тендера борта толстые, как на бронепоезде. Как охрану перебьем, отъедем на сотню метров. Пусть сапер мост рвет. Принимается? А как уходить будем? На станции фельдполицаи? А зачем уходить? На паровозе и поедем. Ноги беречь надо. Станцию проскочим, а до следующей километров двадцать пять-тридцать. Откуда знаешь? У тебя карты нет. Я на железке работал. Станции всегда на таком расстоянии друг от друга стоят. Дальше. На середине перегона остановлюсь, вас высажу, а паровозу дам ход и соскочу. Глядишь, мы еще и диверсию устроим. Паровоз все равно во что-нибудь доврежется. Скажем, в эшелон. Серега, «Тебе бы главнокомандующим быть, мы бы немцев уже прогнали», — засмеялся Синицын. «План и в самом деле хорош, будем пробовать. Лучше я предложить не могу», — согласился лейтенант. Из-за плавной кривой уже показались фермы моста. Был он старый, еще до революционной постройки, двухпутный и двухпролетный. По обеим сторонам моста стояли будки охраны и маячили часовые. На приближающиеся паровозы они посмотрели, но он их не насторожил. Их враги, партизаны и диверсанты, могут появиться из леса, но не приехать по рельсам. «Парни, работаем! Суровихин и Синицын на тендер! Сапера сюда, в будку! Сергей, останавливаешься у дальнего поста, стреляешь по часовому со своей стороны, а я по своей. Потом паровоз перегоняешь в центр. Как бык проедешь, сразу тормози. И смотри за минерам, Он сейчас у нас главный. Понял. Сергей сбросил ход. На голове у него ни пилотки, ни форменной полицейской железнодорожной фуражки. Одежда грязная, да и виден он снизу только до плеч. Часовой приветственно помахал рукой. Паровоз докатился до конца моста и встал. Здесь было двое часовых, по одному с каждой стороны. И расстреляли их моментально. Немцы выстрелов не ожидали и даже винтовки скинуть с плеч не успели. А Сергей передвинул рычаг реверса назад и поставил паровоз на мосту, едва миновав бетонный бык. Тут уж сверху стендера открыли огонь разведчики. Но немцы успели залечь и открыть ответный огонь. Одного с правой стороны моста убили сразу, а во второго попасть не могли, мешали фермы моста. И лейтенант спустился с правой стороны паровоза и пополз вперед. За ним спустился сапер. Сергей подал ему сидр со взрывчаткой. Сапер стал закладывать тол в опоры ферм, которые лежали на быте. «Заложил, только взрывчатки мало», — сокрушался он. Он вернулся, взял свой сидр, спустился вновь, подсоединил электродетонаторы и к ним провода. «Отъезжай!» — крикнул он, и Сергей тронул паровоз. Стендера застрочили автоматы разведчиков. Паровоз приблизился к оставшемуся часовому. Сверху его было видно, и его расстреляли. Сергей отъехал от моста на сотню метров и остановился. В сторону паровоза шел сапер, разматывая моток провода. Он подошел к паровозу и присоединил провода к клеммам подрывной машинки. «Рвать? Нет, чай пить! Конечно, взрывай!» Сапер стал крутить ручку подрывной машинки, как на полевом телефоне потом нажал кнопку. Под фермами сверкнул огонь, оттуда хлынул дым и тяжко ударило по ушам. Фермы, мгновенно искореженные взрывом, рухнули в воду, подняв фонтан и брызг. «А бык!» — удивился лейтенант, внимательно наблюдавший за происходящим. «Да ты что, лейтенант! На него тонну тротила надо!» Задание было выполнено, из душ разведчиков свалился тяжкий груз. Все собрались в будке машиниста. «Как уходить будем?» – спросил лейтенант. В разведгруппе командир советовался с подчиненными, но решение принимал сам. Паровозом, конечно, удобно, но до наших не доедем, а жаль», – начал Синицын. Сапер молчал. Его дело взорвать, в остальном же он полагался на группу. Времени на принятие решения оставалось мало. Нападение на станцию и взрыв моста не могли остаться незамеченными. И на станции фельдполицаи не сидят сложа руки. Наверняка они уже вызвали подкрепление на автомашинах. И не исключено, что с собаками. Иванов повернулся к Сергею. После удачного отрыва от немцев со станции и взрыва моста авторитет Сергея в глазах лейтенанта вырос. «Лихой парень, таким самое место в разведке». Многие солдаты и офицеры не могли управлять автомашиной, даже мотоциклом. Это уже во второй половине войны, когда армия насытилась техникой, научились и свою водить, и трофейную. А тут не машина, паровоз, техника более сложная. Такие специалисты не в каждом полку сыщутся. Надо ехать назад. Через станцию по-любому прорвемся. В тендере от огня егерей укроемся. А километров через двадцать... Паровоз бросим и пойдем пешком. Фора во времени и расстоянии будет. Лейтенант за предложение ухватился. Надо было сматываться от моста и как можно быстрее. Едем, все в тендер. Сергей, рули. Чем рулить в кабине паровоза? Сергей усмехнулся и перевел реверс. Двигаться предстояло задним ходом, тендером вперед. Мощный паровоз легко набрал ход. Это не эшелон за собой тянуть. Сергею немецкий паровоз понравился. Аккуратно сделан, с немецкой педантичностью и механическим совершенством. На таком поработать бы в мирное время. Угля он потреблял мало, что тоже внушало уважение. Скорость Сергей держал 50 км, на случай, если придется экстренно тормозить. Немцы могли пустить вдогонку паровозу автоматрису или дрезину, не зная, что паровоз двигается назад, к станции. Но путь был чист, и вскоре показалась станция. По узкому перрону сновали немцы. Они вытаскивали из здания, которые разведчики забросали гранатами, трупы. Что удивительно, паровоз немцев не насторожил, хотя должен был. По команде лейтенанта разведчики стендера открыли автоматный огонь из всех стволов, а сапер сверху швырнул несколько гранат. Разведчики чувствовали моральное удовлетворение – Фельдъегери их гнали, как зайцев на охоте, как уже предвкушаемую жертву, а теперь и заходников, и загонщиков, они сами превратились в эту жертву. Паровоз взломал выходную стрелку и вырвался на главный путь. Позади слышались крики и стоны раненых, в догонку звучали одиночные выстрелы, не причинившие однако никакого вреда. Немцы преследовали разведгруппу налегке с автоматами и винтовками, пулемет не брали, лишняя тяжесть. А сейчас он мог бы им пригодиться». Сергей перевел регулятор еще на пару делений вверх. Из дымовой трубы клубами валил дым. Бешено крутились колеса. В тендере Суровихин и Синицын устроили танцы на угле. Пройти вот так бесшабашно, нанеся урон гитлеровцам, получилось впервые. И бойцы не могли сдержать радости. Адреналин требовал выхода. Сергей смотрел в тендер из будки и смеялся. Обычно серьезный Суровихин выкидывал такие коленца, на которые способен был только профессиональный танцор, и наблюдать за ним было занятно. Пятнадцать километров они проехали быстро. Сергей сбавил ход, высматривая, где лучше остановиться. Его интересовал лес, в котором группа могла быстро скрыться. Очень удобный участок случился на пологой кривой, и Сергей остановил паровоз. «Все, парни, приехали! Станция, вылезай!» Сапер и разведчики спустились с паровоза, и лейтенант увидел, что Сергей остался в будке. «А ты чего?» «По оставленному на путях паровозу нас быстро найдут. Я разгоню его и выпрыгну на ходу. Глядишь, еще и катастрофу учиню. Впереди станция, паровоз как таран летит». «Ох, и натворим мы дел», — усмехнулся довольный лейтенант. «Мы тебя здесь ждать будем». Гуськом след в след, чтобы не оставлять на траве заметных следов, группа побежала к лесу. Сергей подкинул в топку несколько лопат угля, подкачал инжектором воду в котел. Потом паровоз сам поедет вперед, и надо, чтобы в котле было хорошее давление пара. Он повернул реверс, поднял рычаг отсечки пара в машины, и паровоз тронулся. Расставаться с таким замечательным паровозом, а тем более гробить его – Сергею было очень жаль, очень он пришелся ему по сердцу. Но что поделаешь, иного выхода не было, проклятая война. Паровоз прошел кривую, и Сергей поднял регулятор до максимума. Из трубы летел пар, из машин по сторонам, как усы, тоже. Пора было прыгать. Сергей дождался, когда паровоз минует столб, и прыгнул, покатился под откос в кювет.